Фрэнсис просил никому не говорить о нашем визите в больницу. Но в субботу вечером, в гостях у близнецов, когда я выпил лишнего, и когда мы с Чарльзом оказались на кухне вдвоем, как-то само собой вышло, что я ему все рассказал. Чарльз слушал, сочувственно кивая. Он и сам выпил немало, но все же меньше, чем я. За последнее время он тоже похудел, и старый костюм в полоску висел на нем, как напугали. На шее у него был небрежно повязан потертый шелковый галстук. — Бедный Франсуа, — сказал он с улыбкой, — совсем крыша прохуделась. — Так он пойдет к этому мозгоправу? — Не знаю. Чарльз вытряс сигарету, извалявшейся на серванте пачки лаки страйк. На твоем месте, — сказал он, осторожно выглядывая в коридор. — Я бы посоветовал ему не заикаться об этом при Генри. Я удивленно взглянул на него, ожидая продолжения. Прикурив, Чарльз выпустил облачко дыма. — Я что имею в виду? — тихо произнес он. Да, я, случается, злоупотребляю спиртным, сам первое это признаю. Но ведь это мне, а не ему пришлось иметь дело с полицией. И с Марион тоже мне. Господи, она до сих пор звонит мне каждый вечер. Пусть побеседует с ней часок, посмотрим, как он запоет. Да хоть бы я пил по бутылке виски в день, какой он имеет право вмешиваться? Я ему так и сказал, и еще добавил, что в твою жизнь ему тоже нечего лезть. Погоди, при чем тут я?» Он окинул меня по-детски недоуменным взглядом, а потом вдруг разразился смехом. — А, так ты еще не в курсе? Ты теперь тоже кандидат в анонимные алкоголики. Распустился, бродишь пьяным среди бела дня, одним словом, катишься под откос. Я остолбенел. Видя мою реакцию, Чарльз снова рассмеялся. Но тут послышались шаги, звяканье льда в стакане, и на кухню заглянул Фрэнсис. Слово за слово он втянул нас в беспечную болтовню, и через некоторое время мы сообща переместились в гостиную. Это был уютный, счастливый вечер. Приглушенный свет, звон стаканов, шелест дождя по крыше, верхушки деревьев, шипя как сифонная струя, рассекали воздух. В открытые окна врывался влажный ветер, сладковатый, дурманящий, вольный. Генри пребывал в отличнейшем настроении и производил полное впечатление человека, только что вернувшегося с курорта. Развалясь в кресле и вытянув ноги, он не скупился на остроты и отвечал искренним смехом на шутки остальных. камела выглядела волшебно. Облегающее светло-апельсиновое платье без рукавов подчеркивало собранность ее фигуры, неосознанную, почти мужскую грацию осанки. «Я любил ее». Любил прерывистые взмахи ее густых ресниц, сопровождавшие речь. Ее манеру, отголосок манеры Чарльза, зажимать сигарету между костяшками пальцев. Камилла и Чарльз, похоже, помирились. Они мало разговаривали, но между ними вновь протянулась привычная ниточка близняшества. То Чарльз присаживался на подлокотник кресла Камиллы, то Камилла, следуя давнему ритуалу, отпевала глоток из его стакана и прочее в том же духе. Я никогда не мог проникнуть в символическую суть этих действий, но, как правило, они свидетельствовали о том, что все хорошо. Мне показалось, Камила прилагает к примирению больше усилий, словно пытаясь загладить какую-то вину. И теперь я был склонен отвергнуть гипотезу, что разлад лежал на совести Чарлза. В тот вечер разговор вертелся вокруг зеркала, висевшего над камином. Старое мутное зеркало в оправе розового дерева. Ничего особенного. Близнецы купили его на распродаже за бесценок. Но именно на него в первую очередь падал взгляд при входе в гостиную. А теперь оно стало еще примечательнее, потому что от самого центра разбегалась эффектная паутина трещин. Разбилось оно при таких потешных обстоятельствах, что Чарльзу пришлось пересказывать эту историю дважды. Хотя на самом-то деле смеялись мы над его представлением. В кутерьме весенней уборки он, наглотавшись пыли, оглушительно чихнул — Свалился со стремянки и приземлился прямо на зеркало, которое как раз было вымыто и сохло на полу. «Одного я не понимаю», — сказал Генри. «Как вам удалось повесить его так, что стекло не выпало? Не иначе, как чудом, в жизни теперь к нему не притронусь. Потрясающе смотрится, правда?» С этим трудно было поспорить. Потрескавшееся стекло дробило любое отражение на затейливые узоры, как в калейдоскопе. Только перед самым уходом я понял, совершенно случайно — как же на самом деле разбилось зеркало. Стоя на коврике перед камином, я облокотился на полку, и взгляд мой скользнул в очаг. Камин у близнецов не работал, и поление живописно уложенные на железных подставках, всегда покрывал бархатистый слой пыли. Но на этот раз я заметил в темной глубине кое-что еще. Игольчатые блестки зеркальных осколков в перемешку с крупными изогнутыми кусками стекла. В них легко узнавались останки стакана — уцелевший двойник которого был у меня в руке, старинный хайбол, тяжелый, с толстым донцем и золотым ободком по краю. Кто-то запустил его через всю комнату с такой силой, что он разлетелся в дребезге, разбив зеркало над камином. Две ночи спустя меня снова разбудил стук в дверь. Кое-как, дотянувшись до выключателя, я уставился на часы, показывавшие три. «Кто там?» — крикнул я, подавив желание сразу послать ночного гостя подальше. «Генри!» Раздался неожиданный ответ. Не скрывая недовольства, я впустил его. Садиться он не стал. «Извини за вторжение, но дело не терпит отлагательств. Я хочу попросить тебя об услуге». Его напористый тон встревожил меня. Я присел на край кровати. «Так ты меня слушаешь? В чем дело?» «Четверть часа назад мне позвонили из полиции. Чарльз арестован за вождение в пьяном виде. Тебе придется вытащить его из тюрьмы». «Чего-чего?» — переспросил я, чувствуя, как по спине побежали мурашки. Машина, собственно говоря, моя, полицейские нашли меня по фамилии на регистрационном талоне. В каком состоянии Чарльз, мне неизвестно. Он достал из кармана незапечатанный конверт и протянул мне. «Вот! Нужно будет оставить залог, но я не знаю, сколько именно». Я вытащил из конверта пустой подписанный чек и двадцатидолларовую купюру. «Я уже сообщил полиции, что одолжил ему машину», — продолжил Генри, подходя к окну и выглядывая наружу. «Но если вопрос возникнет снова, пусть позвонят мне. Утром я свяжусь с адвокатом. Пока что нужно, чтобы ты как можно скорее забрал его оттуда». Суть его просьбы дошла до меня далеко не сразу. «А деньги зачем? Заплати, сколько потребуется. Я имею в виду двадцать долларов. Ты поедешь туда на такси, оно ждет внизу». Я долго не мог стряхнуть сонное оцепенение и подняться с кровати. Генри терпеливо ждал. Пока я одевался, он так и стоял у окна, глядя на темную лужайку и не обращая внимания на звяканье вешалок и громыхание ящиков. Отрешенный, сосредоточенный, поглощенный, несомненно, сложнейшими абстрактными построениями. Только после того, как мы завезли Генри домой и такси понеслось по безлюдным улицам к центру города, я начал понимать, сколь скудными данными располагаю. Мне предстояло разговаривать с полицией, а Генри на самом деле не сообщил мне ровным счетом ничего. Чарльз что, попал в аварию? В таком случае есть ли пострадавшие? И если все так серьезно, то почему Генри не поехал сам, ведь машина-то его? Над перекрестком раскачивался одинокий светофор. Тюрьма располагалась в пристройке к зданию суда. Ее крыльцо ярким пятном выделялось среди темных фасадов. Попросив таксиста подождать, я вошел внутрь и заглянул в дежурку. Там громоздились картотичные шкафы и железные столы за загородками. У входа стояли допотопный кулер и автомат с наклейкой какой-то благотворительной организации. Ваша мелочь творит большие дела. Полный разноцветных шариков жевательной резинки. Двое дежурных полицейских ели курицу-гриль, разложенную на промасленной бумаге, и смотрели ток-шоу Сали Джесси Рафаэль» по портативному черно-белому телевизору. «Добрый вечер», — сказал я, и они оторвались от экрана. «К вам тут недавно мой друг попал. Я хотел бы взять его на поруки». Полицейский помоложе обтер губы салфеткой. Я узнал его. Это был тот рыжий здоровяк участвовавший в поисковой операции. «Держу пари! Друга зовут Чарльз Макколей, пробасил он. По интонации можно было подумать, что Чарльз его хороший приятель. Впрочем, кто знает, пока шла вся эта заваруха с поисками, Чарльз провел в участке немало времени». Он говорил, копы обращались с ним очень неплохо, заказывали для него сэндвичи, приносили колу. «Ты ведь вроде не тот парень, которому я звонил», — несколько озадаченно спросил второй дежурный. Это был рослый, спокойный мужик лет под сорок, с лягушачьим ртом и пышной гривой седых волос. «Так машина, что ли, твоя?» Я опустился в объяснение. Они внимательно слушали, обгладывая куриные косточки. Добродушные служаки с мощным 38-м калибром на поясах. Стены были увешаны плакатами с социальной рекламой. За здоровый образ жизни. Ветеранам достойную работу. Сообщайте о случаях почтового мошенничества. «Пойми, сынок, вернуть тебе машину мы никак не можем», — сказал рыжеусый «Мистеру Винтеру придется явиться за ней самому». Насчет машины я и не волнуюсь, я просто друга хотел забрать. Второй полицейский покосился на часы. «Тогда загляни с утра пораньше». Я подумал, он шутит. У меня есть деньги. Мы не можем отпустить его под залог. Это сделает судья после того, как предъявит обвинение. Приходи ровно в девять. Чарлзу предъявят обвинение, ошалело, подумал я. Полицейские смотрели слегка недоуменно, очевидно, не понимая, что мне еще нужно. Не могли бы вы сказать, что случилось? Что-что? За что именно его арестовали, проговорил я глухим, неестественным голосом. Дорожный патруль остановил его на Дипкилл-роуд и словно зачитывал протокол. Он находился в состоянии опьянения, согласился пройти тест на алкоголь, который показал положительный результат. Патрульные доставили его в участок примерно в 25 минут третьего. Я все еще плохо понимал ситуацию, но никак не мог сообразить, какой бы такой вопрос помог мне ее прояснить. Могу я его увидеть? «Утром увидишь», — с улыбкой сказал рыжеусый. «Все с твоим другом в порядке, не волнуйся». Больше говорить было не о чем. Я поблагодарил их и вышел. На улице я обнаружил, что таксист не стал меня дожидаться. У меня оставалось еще 15 долларов из двадцатки, которую дал Генри, но для того, чтобы вызвать такси, пришлось бы возвращаться в дежурку, а мне этого не хотелось. Я дошел до южной оконечности Мэн-стрит, где, как я помнил, перед закусочной был автомат, но он не работал. Пошатываясь от усталости, я побрел обратно — Мимо почты, мимо скобиной лавки, мимо закрытых дверей кинотеатра, непривычно мрачного без рекламных огней. На фризах публичной библиотеки выгибали спины кугуары. Миновав площадь, я пошел дальше. Фонарей и неоновых вывесок становилось все меньше. В неверном сиянии луны пейзаж выглядел невыносимо печально. Оставив справа гудящее шоссе, я вышел к автобусной станции, с которой когда-то началось мое знакомство с Хэмпдоном. Она была закрыта. Я присел на скамейку под тусклой лампочкой и стал ждать открытия, чтобы воспользоваться телефоном и выпить чашку кофе. Служащий станции унылый толстяк с рыбьим взглядом появился ровно в шесть. Кроме нас в здании никого не было. Я зашел в туалет и умылся, а потом выпил не одну, а две чашки кофе. Толстяк с большой неохотой сварил его для меня на электроплитке в своем закутке. За стеклами, покрытыми вековым слоем грязи, обозначился рассвет. Стены были оклеены доисторическими расписаниями, обшарпанный пол инкрустирован расплющенными окурками и катышками жвачки. Прикрыв поплотнее заляпанную дверь телефонной будки, я набрал номер Генри. Я был почти уверен, что звоню напрасно, но, к моему удивлению, он поднял трубку после второго гудка. «Что случилось? Где ты?» Я объяснил, что произошло. Зловещее молчание. «Он один в камере?» — наконец спросил Генри. «Не знаю. Он в сознании?» Я имею в виду, говорить он может. Не знаю. Снова молчание. Слушай, здесь все открывается в девять, сказал я. Давай встретимся перед судом без пяти. Будет лучше, если ты займешься этим сам, помедлив, ответил Генри. Тут имеются некоторые сопутствующие обстоятельства. В таком случае буду крайне признателен, если меня в них посвятят. Не сердись, тут же сказал он. Просто полиции мое лицо уже и так слишком хорошо знакомо. Кроме того, он помедлил. Боюсь, что Чарльз не жаждет меня видеть. Это еще почему? Потому что мы поссорились. Это длинная история, но суть в том, что вчера вечером, когда мы расстались, он был на меня очень зол. Я думаю, из всех нас на данный момент именно ты находишься с ним в наилучших отношениях. Я скептически хмыкнул, но втайне почувствовал себя польщенным. Чарльз относится к тебе как к близкому другу, ты и сам это понимаешь. Кроме того, полицейские вряд ли узнают в тебе участника недавних событий. Честно говоря, не вижу связи, причем здесь эти события. Боюсь, что связь, тем не менее, есть. Внезапно я остро почувствовал всю безнадежность попыток докопаться до истины в разговоре с Генри. Как опытный пропагандист, он умело манипулировал информацией, выдавая ее понемногу, и лишь тогда, когда это соответствовало его целям. «На что ты намекаешь?» — спросил я. «Сейчас неподходящий момент для объяснений. Если хочешь, чтобы я пошел в суд, объяснения все-таки потребуются. Скажем так», — сухо произнес Генри после долгой паузы, «в какой-то момент положение было более шатким, чем тебе казалось. Здесь некого винить, но Чарльз был вынужден приложить определенный объем незапланированных усилий, и ему пришлось довольно туго». Молчание. «Я, кажется, прошу не так уж много». Сущий пустяк, чтобы я все делал по-твоему, подумал я, вешая трубку. Зал суда располагался в конце коридора за двумя тяжелыми распашными дверями с окошками. Его интерьер, не слишком отличавшийся отделкой от дежурки, был вполне типичен для присутственного места начала 50-х Крапчатые квадраты линолеума, полированные панели цвета липучки для мух. Я никак не ожидал, что там будет столько народу. Перед судейским местом стояли два стола, за одним расположились двое патрульных, за другим — четыре человека, чей вид не говорил ничего об их роли в судебном процессе. Стенографистка с миниатюрной пишущей машинкой примостилась за отдельным столиком. На скамьях для зрителей порознь сидели трое мужчин. В углу скрючилась потрепанная дамочка в грязном плаще, для которой, судя по палитре синяков на лице, побои были делом привычным. Когда появился судья, присутствовавшие встали. Дело Чарлза заслушали первым. Он вошел в зал мягким сомнамбулическим шагом в сопровождении судебного пристава. Походка Чарльза показалась мне странной. Приглядевшись, я понял, что он в носках. Галстук и ремень у него, очевидно, тоже забрали. и Костюм болтался на нем, как пижама. Судья, пожилой щекастый уволень с тонкими губами, кисло прищурился. — У вас есть адвокат? — спросил он с сильным вермонским акцентом. — Нет, сэр. «Присутствует ли жена или кто-то из близких родственников?» «Нет, сэр». «Можете ли вы внести залог?» «Нет, сэр», — в третий раз произнес Чарльз. Он то и дело утирал лоб и, похоже, плохо понимал, что происходит. Я поднялся, и судья меня заметил. «Вы желаете внести залог за мистера Макколия?» «Да, сэр». Чарльз повернулся и уставился на меня с открытым ртом. «Залог составляет 500 долларов, касса по коридору налево скучающий отторабанил судья. «Через две недели вы снова предстанете перед судом. Советую вам нанять адвоката. Требуется ли вам автомобиль для профессиональной деятельности?» «Автомобиль не его, ваша честь», — подал голос кто-то из той непонятной группы за столом. «Правда?» — обрушился судья на Чарльза. «Мы связались с владельцем, это некто Генри Винтер, студент Хэмпден колледжа. Он утверждает, что вчера вечером одолжил машину мистеру Маколею. Судья недовольно фыркнул. «Действие ваших водительских прав приостановлено вплоть до унесения судебного решения. Жду вас и мистера Винтера 28 мая». Процедура прошла потрясающе быстро. В десять минут десятого мы уже стояли на улице. Влажное расистое утро было не по-майски холодным. Из крон деревьев доносился птичий гомон. Вокруг не было ни души. «Ну и холодрыга», — сказал Чарльз, обнимая себя за плечи. На окнах банка в дальнем углу площади со скрипом поползли вверх желюзи.